Хопкин озадаченно почесал подбородок. Капитан Леометро печально махнул рукой. Документы хранятся в сейфе генерала Рубо. «Да ради правого дела не грехами-движатниками поработать. Вы не побоитесь устроить кражу со взломом из военного архива?» «Уважаемый господин капитан», — обратился к нему Альфонс. «Вы берете на себя руководство синегальской частью дела, а здесь, как до сих пор действовали мы, так и впредь станем подготавливать акцию». Леметро вздохнул. Я не раз имел возможность убедиться в правоте ваших слов, так что не смею противиться. После этого мы вернулись в казарму. Глава 10. На следующее утро нам объявили, что в нашем распоряжении свободный день. Это означало, что части готовятся выступать. Двойная норма Курева и Рома, служба с половиной нагрузкой и неописуемая кутерьма и суматоха Словом, команда выступать в поход, можно сказать, висела в воздухе. День свободы — сущий подарок судьбы. Даже для меня, хотя, по мнению Патрена, я воспринимаю военную службу, словно увеселение в семейном кругу. Когда я прохожу мимо караульной, где сержант самолично проверяет каждого отправляющегося в увольнительную легионера, он окидывает меня бдительным взором. «Рву!» — значит, повернись направо. Я поворачиваюсь. «Рву!» — рычит он. «Развернись, мол, кругом». Стоит ему обнаружить на моем мундире одну единственную, даже не складку, морщинку, топой оковалок обратно. Однако я не даю ему повода придраться. Надеюсь, нам будет оказана честь лицезреть господина легионера по случаю выступления в поход. Хочу подчеркнуть, что строй должен быть безукоризненным. Не привите Господь, полковник увидит, как вы шагаете в строю? Как, по-вашему, что он тогда мне скажет? Он скажет следующее. «Дорогой Патрен, заткнись, убирайся с глаз моих долой, скотина безрогой! Зашелся в крики наш бравый Патрен, а я счел за благо ретироваться и направил свои стопы в порт, в свою любимую пивнушку у четверки веселых осквернителей праха. Но едва я успел хлопнуть десятую рюмашку коньяка, как меня тронул за плечо некий тип в форме шофера. «Вас ждут у входа, суда, желают поговорить!» Я вышел из автомобиля с очаровательной улыбкой, выглянула графиня Ля Рошель. «Сердитесь на меня?» — спросила она. «Гра «Графиня» заплетающимся языком вымолвил я. «Боитесь сесть ко мне в машину?» «Я боюсь». Естественно, я тут же плюхнулся на сиденье рядом с ней. Внутри автомобиля, подобно густому тяжелому туману, витал пьянящий аромат жасмина. поледа де -данс скомандовала она шоферу. «Графиня, ведь это же шикарное место, а я... Позвольте пригласить вас, как выступающего в поход легионера». Угощать напоследок легионеров, отправляющихся на очередную бойню, испокон веков считалось в этом городе модой. Через несколько минут автомобиль затормозил возле увеселительного заведения, и мы рукообруку руку с графиней вошли внутрь. На примере всего написанного мною раньше вы могли убедиться, что я не из тщеславных, но, должен признаться, приятно появиться с такой прекрасной, изысканной дамой в не менее изысканном роскошном месте. Вот только бы паркет не был таким скользким, коваными каблуками и то не зацепиться. Падая, я ухватился за недостаточно вышкленного официанта, и несколько чашечек кофе опрокинулись на колени компании за ближайшим столиком. Разряженные в шелка дамы с визгом повскакивали с мест, а я в соответствии с правилами хорошего тона принялся оправдываться. «Прошу прощения, но этот неуклюжий официант. Нет, чтобы делать свое дело, а он давай ворон ловит». Я попытался промокнуть рукой платье одной из пострадавших дам, отчего она завизжала еще громче, Из неловкого положения меня выручил седовласый господин с приятным лицом. — Дамы и господа, среди нас находится легионер, которому не нынче завтра отправляться в поход. Окажем ему достойный прием. — Да здравствует легион! — прогремел тушь и крики. — Да здравствует Виват! — Меня зовут Ванда Руфус, — представился седовласый господин. — Очень приятно. А я Джон Фаулер. Тут голландец заметил графиню, и лицо его в раз сделалось холодным. Однако с дамой он раскланился. — Этот солдат мой гость, Минхерц. — В таком случае прошу прощения за беспокойство, графиня. Он еще разок поклонился и отошел. — Присядем за столик, Джон. Я заказал виски, графиня пирожные и виноград. — Итак, дорогой Джон, что вы таращите на меня глаза? Я думал, вы осерчали. — С стать? Сначала вы мне показались не слишком умным и несколько не неотесанным, что ли. Но потом я увидел вас ум и храбрость. Разве вам не приходилось слышать, что женщина влюбляется именно после того, как на своем опыте убеждается, что перед ней достойный и умный избранник? Слышал я, как не слышать. Поначалу я готова была вас убить. Затем плакала днем и ночью, ну, а уж под конец...